Бонус. Варёное вино. Специфика рождественского Прованса. Глава 9. А вы пробовали варёное вино? Нет, не горячее вино. Веншо, Грнтвейн, а именно варёное, так называемое Венкве. Я практически уверена, что нет. Между тем, Венкве это древняя прованская традиция. Технология заключается в том, что сначала виноградный сок подогревается в большом медном чане и варится в нём тихонько без кипения, чтобы поднимающаяся пена уносила с собой горечь, но не сахар. Когда половина сока испаряется, он становится достаточно концентрированным, и тогда его помещают в резервуар для ферментации, которая длится долго, очень долго, от нескольких месяцев до года, и заканчивается естественным образом без добавления алкоголя. Довынавесие приходит на крепости около 15 -16%, и 16%. Исследом вино помещается в дубовые бочки для дозревания. По сути, варка сока винограда является важным предварительным этапом приготовления этого вина, в отличие от глентвейна, когда подогревается уже готовое вино. Способ известен ещё со времён древних греков и римлян, а в средние века почти все вина юга делались похожим образом. Тогда погода была гораздо прохладнее, и виноград не вызревал так, как сейчас, а уваривание позволяло получить нужный уровень концентрации сахара в соке. Вэнкви упоминал в своих виршах Мишель Нострадамус ещё в XVI веке, а его золотой век пришёлся на конец XVIII-XIX века, когда варёное вино удачно вписалось в прованскую традицию рождественской трапезы. Это десертное вино любят смаковать в конце. вместе с знаменитыми 13 десертами. Сладкое к сладкому, гулять-то гулять. К концу XIX века традиция эта почти потерялась, потому как нужно было бороться за коммерциализацию сухого прованского вина. Не доварёного тут. Но Прованс полон истинными фанатами его традиций. И в XX веке нашлись виноделы, возродившие это мастерство. И будто бы не было никакого забвения. Варёное вино легко вернулось на рождественский стол, и даже не только на рождественский. Ведь ценители сладенького любят его круглый год. Только вот до сих пор остаётся это вино очень локальным, практически секретным. И я даже не удивлюсь, если в ресторане Ниццы или Авиньона, например, на вопрос: "А нет ли у вас, уважаемые, венквит?" вам ответят вопросом: "Чего извините?" Около 20 виноделен в окрестностях Экс-ан-Прованса Делаю сейчас прованские варёные вина венкви маленькими партиями из разных сортов винограда, разной выдержки. И как любые традиционные блюда, сохраняя общую идею, имеет в каждой семье свои самые правильные рецепты, так и наше варёное вино своими нюансами ароматов и мягкостью вкусов неминуемо будет отличаться у разных виноделов. Я люблю дегустировать варёное вино именно в декабре, когда температура становится больше похожей на зимнюю, а настроение на предновогоднее. И выбираю каждый год разное. Вот для примера мои ощущения от одного из них. Цвет карамельно-медовый с золотым отливом, яркое и прозрачное. Ароматы ириски, еле уловимая лакрица, мамин сливовый конфитюр и шоколадка. Во рту Нежная фруктовая атака с мягким разливным вкусом карамели, нотками корицы и приятной свежестью. Лёгкое орехово-шоколадное послевкусие. Будете в Провансе? От души рекомендую вам попробовать. Оно сможет вас приятно удивить. Цена от 10 до 30 евро за бутылку 0,5 л.